Голову даю на отсечение. Он. Павлик от удивления даже съехал с тахты на пол. С чего вдруг такая уверенность? Да ведь давно известно, все мошенники и аферисты производят самое благоприятное впечатление на легковерных людей. Вроде тебя. Иначе в их деле нельзя. Возьми нашего Файксата. Как ты думаешь... «Продаст, кто ему марки, если он будет глядеть из-под лобья, ругаться последними словами и хлопать дверью?» «Нет, он должен производить на людей хорошее впечатление, улыбаться им». «Точно, мне улыбался», — вспомнил Павлик. «И вообще нравится с первого взгляда», — продолжала сестра. «Только тогда люди будут вообще с ними иметь дело». И только тогда он сможет их обманывать. Слова сестры не очень убедили Павлика. В чем-то, может, ты и права. Но чтобы до такой степени? Нет, надо проверить. Ведь, может, тот его двоюродный тоже симпатичный, но не подозрительный? Как убедиться? Через биню. Пусть потянет за язык зютыка, но для этого нужны брелочки. Когда отправлено наше письмо отцу? Вчера. Значит, в лучшем случае брелочки он пришлет через неделю с тем же сослуживцем. Надо будет встретить его в аэропорту. Вдруг вздумает отсылать нам отцовскую посылочку по почте. Целую неделю ждать. А хабру пока не будем голову морочить. «Пока не будем», — сказала Яночка. «Правда, Хабр в состоянии запомнить хоть двадцать файксотов с их братьями. Но зачем напрасно усложнять песику работу? А неделю ждать не надо». «Как не надо? Почему?» «Потому что у меня есть брелочек». «Шутишь? Какой? Покажи!» Яночка с торжеством извлекла из ящика стола нечто потрясающее. На колечке, которому привешивают ключи, болталась невероятно изогнутая индийская танцовщица. Изящно драпируясь в прозрачное покрывало, кажется, одноногая, но зато с руками. Похоже, сделана из слоновой кости. Во всяком случае, из какого-то материала кремового цвета. Страшноватенькая немного, но зато совершенно необыкновенная. «Такого у Збини наверняка нет», — уверенно заявил Павлик, перебирая в памяти коллекцию Збигнева. «Откуда у тебя такое?» «Это индийская танцовщица», — сказала Яночка. «Я выменяла ее у Марты за две раковины. Раковин у нас много, так что не жалко». «Слушай», — оживился Павлик, — «а что, если нам смастерить брелок из ракушки?» «У Збини, правда, есть из ракушек, но не таких, как наши». «Здорово придумал!» — восхитилась Яночка. «Нет, чтобы раньше догадаться. Давай отберем несколько, а дядя Анджей проделает нам в них дырочки». «А остальное я сам сделаю», — воодушевился Павлик. «Поищем на чердаке подходящее колечко. Там много всяких валяется. Значит, как только дядя Анджей возвратится с работы, сразу к нему. Сначала нам надо уроки сделать». Суровым голосом напомнила отличница Яночка. На всякий случай, чтобы не могли к нам придраться. К полседьмого все дела были переделаны, и ровно в семь Павлики и Яночка стояли у двери квартиры тетки легкомысленной пани, которая выбросила на помойку бесценное сокровище. С собой они взяли письмо от Файксата и один из своих аметистов. Легкомысленная особа открыла им дверь сразу же, как они позвонили. Была она чем-то взволнована и, казалось, не знала, плакать ли ей или смеяться. Не поздоровавшись с гостями, она нервно крикнула. — Дети, я просто и не знаю. Представляете, в квартире я застала вора. — И что? — в один голос воскликнули брат с сестрой. — Сбежал. Отпихнул меня и сбежал. Я даже не разглядела его.